Глава двадцать Вокруг сверкали черные и красные молнии, которые пронзали землю и молотом рассекали уже горевшие поля. Из трещин к небу поднимались клубы дыма, заслоняя луной звезды, отчего ночь погрузилась в кромешную тьму. Повсюду метались и каркали вороны. Дункан метнул в черноту один огненный шар, затем другой — освещая стоячие камни и их бурлящий центр. «Похоже, нас ждали!» «Нужно сформировать круг!» — перекрикивая ветер, распорядилась Феллон и направила меч на север, взывая к богам. Втроем они расставили свечи, поместили котел, зажгли под ним пламя, позвонили в колокольчик и начали произносить слова заклинания. Фелланд демонстративно, выплескивая весь гнев и силы, отражала молнии магии, отвечая на магию. «В этот час избранная родилась, и теперь против тьмы поднялась. Сила света, личный выбор и кровь позволят нам победить вновь». «Мы, — продолжил Дункан, — единоутробные брат с сестрой, явились с избранной». дабы увидеть конец твой, во имя наследия предков и силой, данной богами. Расправимся со всеми темными тварями под небесами. «Мы, потомки Туад-де-Данан, явились исполнить долг, порученный нам», — выкрикнула Тоня. «Здесь и сейчас приносим обет возвратить в этот мир свет». «Кровь к крови!» — вместе произнесли они, и соединили руки, на которых Фэллон сделала надрезы. «Свет к свету! Сила к силе!» Из их сцепленных ладоней вырывалось сияние, тела пронзал напор магии. «Держитесь!» — перекрикивая бушевавшие стихии, призвал Дункан. «Действует!» Вихри едва не заставили Фэллон упасть на колени. Она повернула голову, и заметила, что ветер сорвал ленту с волос Тони, и теперь злобно трепал развивающиеся кудри. Бурлящий центр внутри каменного круга начал распахиваться, открывая разверстую пасть внизу. «Заканчиваем», — выдохнула Феллон, сражаясь с разъяренной бурей. «Силы света расцветите! Тьмы создания поразите! Путь нам укажите! В ад обратно, тварь, верните!» «И нашей кровью вход заприте!» Напор ветра ослаб, однако воздух остался морозным, будто зимой. В круге камней земля застыла. Яма по-прежнему разевала голодный рот. «Этого достаточно?» — поинтересовалась Тоня. «Будем считать, что да», — это звалась Феллон и кивнула на тонкий луч света, который указывал на мертвый лес. «А вот и наш путь», — «У нас компания», — предупредила Тоня, освобождая руки, чтобы вытащить лук со стрелой и натянуть тетиву. «Нам понадобится круг побольше», — прокомментировал Дункан, воспламеняя свой меч при виде десятков темных уникумов, которые высыпали из леса. «Давай, кто больше убьет», — рассмеялась Тоня, ничуть не напуганная, а скорее жаждущая боя, и выпустила первую стрелу. «Держись подальше от провала!» — предостерегла Фелон одним ударом магии избавляясь сразу от трех врагов. «Они ждали, пока мы его откроем, чтобы оттеснить нас и сбросить туда!» Она запрыгнула на Леоха, чтобы атаковать с воздуха. «Я захожу слева, а ты бери на себя правый фланг!» — велел Дункан сестре. «Договорились!» — кивнула Тоня, упала на землю и перекатилась под огненным шаром, Затем поразило одного из Тау стрелой с зачарованным наконечником. Размахивая мечом, Дункан отражал молнии и сгустки пламени, возвращая их врагам. Когда те подобрались слишком близко, он сошелся с одним из противников, который орудовал черным клинком, а почувствовав, что сзади подкрался другой, развернулся и пнул пантеру-оборотня. Фаулбан разорвал ей глотку, избавляя от необходимости сражаться на два фронта. От высвобожденной ярости Феллэн сотрясалась земля, а магия нападавшего противника развеивалась клочьями дыма. Таиши проносился сквозь тай и ворон, раздирая их когтями и швыряя птиц в ждущую внизу пасть. «Разберись с моим!» — крикнула Феллэн Тони, резко ныряя на Леохе к земле и спрыгивая с него, а затем побежала к Дункану, расшвыривая по дороге огненные шары и уклоняясь от вражеских молний, чтобы встать спиной к спине с возлюбленным. «Это уловка, чтобы нас отвлечь», — предупредил он, утирая со лба пот, который тёк, несмотря на холод. «Чертовски хорошая, но всё равно уловка. Хотят сбросить нас в яму? Что ж, мы отплатим той же монетой». «Согласна», — кивнула Фелен и потянулась назад, хватая Дункана за руку. «Давай!» Объединенная магия выплеснулась из них и хлынула на врага яростным, горячим, мощным огненным потоком. Последующая какофония звуков била по ушам. Крики объятых пламенем эльфов, вой агонизирующих оборотней. Но Феллен с Дунканом продолжали толкать и теснить противников назад, назад, назад, пока они не упали, повалились в разверстую пасть ямы. Донесшийся оттуда вопль уже не походил на человеческий. Он прорезал рев ветра и стих. Оставшиеся враги бросились на утек. «Если они доберутся до деревни, — начала Феллен, — я прослежу, чтобы не добрались, — пообещала Тоня и обернулась к Леоху, чтобы последовать за беглецами. «Идите, идите!» Я позабочусь о дезертирах и догоню вас. Она справится, — кивнул Дункан и посмотрел на Феллон. Ну что, готова? Вдвоем они двинулись к мертвому лесу. Среди деревьев тени сгустились, принимая самые разные формы и шевелясь. Они дышали, и дыхание это несло смерть. Все громче и громче становилось биение, пульсация сердца зла, источника. Тонкий луч света, вызванный заклинанием, петлял, указывая путь. «Здешний обитатель знал, что мы придем этой ночью», — тихо произнесла Феллон с мечом и щитом наготове, следуя по тропинке. «Всегда знал. Не исключено, что все предыдущие битвы, смерти и пролитая кровь тоже служили лишь уловкой, чтобы отвлечь нас, потому что тьма явно нас ждала». «Она ждала тебя». — подумал Дункан, стараясь держаться как можно ближе к девушке. Покрытые блестящей наледью, похожие на скелеты деревья, казалось, надвигались, чтобы преградить путь. Заостренные пальцы ветвей тянулись к непрошенным гостям. Дункан отсек мечом одну и услышал резкий вскрик, а по коре обрубленной конечности потекла черная маслянистая жидкость. «Черт, ну и хрень!» «Хватит!» — остановила его Фэллон, затем убрала меч в ножны и вскинула руки. «Раступитесь!» Ледяные деревья застыли на месте, освободив проход. «Еще одна уловка!» «Точно! Тропа ведет к поляне, на которой мы нашли алтарь и мертвую девочку. Здешний обитатель хочет заманить нас туда. Считает, что сумеет одержать победу на своей территории. Ты чувствуешь его?» «Слышишь?» — Феллон схватила Дункана за руку. «Теперь да», — отозвался он и действительно ощутил притяжение, запустившее в него холодные щупальца, пока в голове эхом раздавался тихий голос. «Женский, приятный. Он обещал, звал, соблазнял». По мере приближения пульсация сердца тьмы становилась все быстрее и громче. Страх, заставлявший желудок сжиматься, будто обрел собственный голос, ему вторил хруст под ногами. Тропа постепенно расширялась, пока не привела к другому кругу камней, внутри которого лежала гладкая гранитная плита с высеченной обратной пентаграммой, испускавшей красное свечение. «Новый круг, новая игра. Дело рук Петра». отметил Дункан и добавил мысленно для Феллон. И не только ее. Не только, согласилась девушка, но она здесь, близко. Настало время действовать. Избранная вновь обнажила меч, потом услышала торжествующий рев с диким хохотом, вскинула лицо к небу и увидела струю пламени. «А вот и Петра», прокомментировал Дункан, но его воодушевление тут же угасло и сменилось ужасным предчувствием. «О, нет! Тоня!» Сестра в порванной дымящейся одежде упала на землю, истекая кровью, ударилась об алтарь и подкатилась к ногам близнеца, застыв без движения. «Нет, только не этот, черт возьми! Нет!» Дункан повалился на колени, Поспешно провел рукой по одежде Тони, чтобы погасить пламя. Затем занес ладонь над ее телом в поисках ран. Фелан подскочила к ним и закрылась щитом, заслоняя от струи огня. «Слишком много повреждений. Я не могу обнаружить их все. Нужно возвращаться в Нью-Хоуп». «Нет», — хрипло прошептала Тони, с видимым усилием хватая брата за руку. «Мы втроем должны одолеть врага. Помоги мне встать. У тебя внутреннее кровотечение и несколько сломанных костей. Феллон, нужна твоя сила. Сейчас попытаюсь. Удерживая щит над головой одной трясущейся рукой, чтобы заслонить всех троих от потока пламени. Другую избранная протянула Дункану и вместе с ним проникла в тело Тони. И почувствовала ослепительную, невыразимую боль. А еще... угасавшую искру жизни. «Помогите мне», — слабым голосом произнесла раненая девушка, затем закрыла глаза. Ее лицо побледнело, напоминая затянутую туманом луну. «Мы должны положить конец тьме». В нее хоп, полыхавший столб пламени, начал уменьшаться и потрескивать. В ближайшем к костру круге Ханна с матерью упали на колени. Подвеска на шее новоявленного врача замерцала. «Что происходит?» спросила Кэти у дочери. «Я нужна Тоня». Та вскочила и кинулась к саквояжу с медицинскими принадлежностями, которые приготовила на всякий случай. «Она ранена. Я чувствую». Девушка накрыла ладонью подвеску с символом своей профессии. «Мне срочно требуется переместиться туда. Лана, поможешь?» «Ты не знаешь, что там творится». и не сумеешь отразить нападение при необходимости, нахмурилась мать избранной. Я сама проверю обстановку и принесу Тоню. Я должна отправиться туда, возразила Ханна, демонстрируя мерцающую подвеску Лани и беря ее за руку. Она моя сестра, и мне предназначено помочь ей. Девушка посмотрела на мать. Такова моя судьба. Пожалуйста, нужно торопиться. не серьезно ранена. Когда Лана кивнула, вперед выступил Саймон. «Ну нет, я не могу перенести сразу двух неподготовленных немагов. Тогда позаботься, чтобы наша девочка вернулась домой», вздохнул он, неохотно отходя обратно. «Чтобы все трое вернулись домой». «Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы защитить твоих детей», бросив на Кэти взгляд полной любви, заверила Лана. все возможное и невозможное. Крепко держа Ханну, она исчезла. «Мои малыши!» — схлипнула безутешная мать, спрятала лицо в ладонях и безвольно упала в объятия Арлис. «Мои крошки!» «Используй свет, дарованный всем родителям! Поделись им!» — выкрикнул Малик и первым влил мерцающий поток собственной магии в столб пламени. «Все, кто найдет в сердце веру и любовь, поделитесь ими!» «Вы помогли всем трем детям родиться!» Кэти вытерла текущие по щекам слезы и взяла за руки Джонаса и Рэйчел. «Теперь помогите им вернуться домой!» Джонас сжал ладонь подруги, но не сумел посмотреть ей в глаза, потому что не видел в огне ни жизни, ни смерти, одну лишь тьму. С другой стороны, его за руку взяла Фред. и прошептала на ухо. «Они тоже подарили тебе новую жизнь. Поверь в них еще раз». После перемещения к кругу камней и алтарю Ханна едва не упала, но все же устояла и решительно тряхнула головой, разгоняя черные пятна перед глазами. Заметив появление второй сестры на поле битвы, Дункан выругался про себя, но тут же вернул внимание прежнему занятию. исцелению самых опасных ран Тони». «Помоги им перенести ее в Нью-Хоуп», — попросил он Феллон. «А я останусь и разберусь с Петрой». «Ты не справишься с ней, драконом и источником тьмы в одиночку». «Я не собираюсь терять сестру или тебя», — Дункан посмотрел в серые глаза любимой в последний раз. «Позаботься о них». Когда он побежал, выкрикивая имя Петры и отвлекая огонь на себя, — Феллэн выругалась. «Мужики...» — со слабой улыбкой выдавила Тоня. «Что с ними поделать?» «Ханна, а ты вообще не должна быть здесь!» «Я почувствовала, что нужна тебе», — деловито ответила Ханна, доставая из саквояжа ампулу с лекарством и шприц. Затем кивнула Лане. «Там и магические инструменты есть. Подготовилась к любому случаю». «Никаких седативных препаратов», — отмахнулась от сестры Тони. «Я еще не выполнила свою работу. Долбаный дракон угодил по мне хвостом, и стрела пролетела мимо. Леох пытался меня поймать, но не успел. Только сам под струю огня попал и обгорел. Не знаю, насколько сильно». Феллон выпрямилась. С неба, где мелькали вспышки пламени, ударила молния, красная, как кровь. В мертвом лесу сердце тьмы забилось чаще, запульсировала, источая мрачное торжество. «Выведите Тоню отсюда». «Я никуда?» «Покиньте лес, сейчас же!» перебила подругу Фэллон. «Следуйте по тропе за лучом света и скоро выйдите на поле. Мы не хотим тебя потерять, Тоня. Мама и Ханна явились именно ради этого, но теперь вам втроем больше нельзя здесь оставаться. Тебе придется потерпеть во время переноса». «Вам обеим», — сообщила Лана. «Но все быстро закончится». Она посмотрела на дочь, свою любимую девочку, в которой поклялась больше никогда не сомневаться. Наступило время сдержать обещание. «Я в тебя верю». Фелан осталась одна, пока прощальные слова матери еще висели в воздухе, и обернулась к алтарю. «Вы получили, что хотели. Я здесь». Сама по себе. Хватит уловок. Затем закрыла глаза и позволила тьме проникнуть в душу. Почувствовала чужое прикосновение к коже, похожее на паучьи лапки. Ощутила холодное дыхание на лице. Извивающиеся щупальца обвили лодыжки. Тьма смыкалась вокруг избранной все плотнее и плотнее. Покрывала, сжимала, нашептывала на ухо. Эти смертные людишки. Бессильные маги недостойны таких, как мы. Они ниже нас. Взойди на мой алтарь, дитя богов света, и познай моё могущество. Познай наслаждение, которое я предлагаю только тебе. До меня были и другие. Только как подготовка к твоему приходу. Возляг со мной, спасительница мира. Испей из моего источника Такого сладкого, такого густого Взамен же позволь вкусить твой свет Такой яркий, такой свежий Из нашего слияния появится избранная Я уже являюсь избранной Неужели боль тебе приятнее, чем мои щедрые посулы? Вкратчиво поинтересовалась тьма Плотнее сжимаясь вокруг Фелон, так что она едва могла вдохнуть. «Мне это доставит только удовольствие. Прими мое предложение и отдай свой свет, или я отберу его. Отдай мне свой свет, и я пощужу твою мать». Феллон с огромным трудом сделала шаг к алтарю, положила дрожащую руку на его ледяную поверхность и ощутила манящее обещание — пока тени всё плотнее окутывали её. Сквозь эту пелену донёсся безумный смех Петры. Небо вспыхивало алым от струй пламени. В сознании Феллон пронеслись видения возможного будущего. Болезни, смерти, войны, убийства, власть черной магии. Столько потерь, столько жестокостей. Так было всегда и так всегда будет. Брат идет на брата из-за клочка земли или похотливой женщины. Дети голодают, пока другие жиреют и питаются только самыми роскошными яствами. Мир охвачен жадностью и гордыней. В любой момент найдутся те, кто станет охотиться на подобных тебе ради спасения собственных шкур, ради получения вашей магии. «Приди ко мне, отдайся мне». Остальные — лишь игрушки, с которыми можно позабавиться и отбросить в сторону. Мы же вечны. Слышишь их голоса? Фелон сделала еще один шаг, ощущая чужую радость от близости цели, словно прикосновение крыльев мотыльков. Слышишь их крики, их жалобы? их молитвы, полные надежды и веры. Фэллон почувствовала на руках кровь, свою, Тони и Дункна, и взмахнула мечом, разрезая плотную паутину лжи и теней. «Ты не получишь мой свет, а сгоришь в нем!» Перехватив удобнее рукоять сиявшего клинка окровавленной ладонью, избранная пронзила им пентаграмму и плиту алтаря насквозь. Тьма взревела, вскипела и забилась, пытаясь достать обидчицу, но та лишь стиснула зубы и продолжила вливать, вливать магию в меч, в камень, в сердце зла. «Я Фэллон Свифт, дитя Туадда Данан, дочь Макса Фэллона, Ланы Бингем и Саймона Свифта. Я избранная! Я твоя погибель!» Плита треснула, выбросив брызги крови и клубы зловония с такой силой, что девушка отлетела, ударилась о землю и на мгновение утратила возможность дышать. Биение сердца зла замедлилось, пульсация стала слабой. Хватая ртом воздух, Фелон вскочила на ноги. Однако ее триумф тут же угас, когда из расколотого камня к небу поднялась пусть и тонкая, но струйка тьмы. «Нет!» Девушка швырнула с густком магии в разбитый алтарь, превращая его в мелкую пыль, а пыль сожгла струей огня. Затем вознесла короткую молитву и переместилась в поле. Даже раненый Лех парил в небе с Дунканом на спине. Рядом с кругом Лана и Ханна продолжали хлопотать над Тоней. Фелен бросилась к ним и вскинула щит, ограждая от пламенного дыхания дракона и снарядов Петры. «Я нанесла удар по источнику тьмы, ослабив его, но не уничтожила окончательно». «Как там состояние Тони?» «Раны серьезные», — тяжело дыша ответила Ханна, держа сестру за руку. «Я сделала все возможное. Алана пытается исцелить самые опасные повреждения магией. Но нужно срочно перенестись в больницу и начать оперировать. Только после того, как я выполню то, ради чего мы сюда явились», — упрямо возразила Тоня сквозь стиснутые зубы. «Дункану требуется помощь!» «Конечно, сейчас!» Фелон осеклась, заметив, как струйка тьмы пронеслась по небу, окутала Петру и проскользнула внутрь нее. «Возьми!» — сунула щит в руки Ханны. «Используй его!» С этими словами избранная расправила крылья и взмыла вверх. «То, что осталось от источника тьмы, теперь в Петре!» «Привет, сестренка!» — поприветствовала ее наездница дракона, и сощурила глаза, ставшие черными, как и то, что обитало теперь в ней. Затем неожиданно швырнула в Феллон огненный шар. «Мы тебя ждали!» Она поднырнула под шипастый хвост дракона, пронеслась мимо бронированного живота, но прежде чем попыталась ударить чудовище в левый глаз, оно дохнуло пламенем. «Я чувствую себя такой наполненной!» продолжала хвастаться Петра, разводя руки. С кончиков пальцев посыпались молнии. «Обожаю фейерверки! Совсем как на мой любимый праздник 4 июля, когда мой папочка прикончил твоего!» Она небрежно отмахнулась от струи огня, которую выпустил Дункан, и атаковала в ответ, едва не выбив его из седла. Черно-белые волосы Петры извивались на ветру точно клубок змей. «Можете не стараться!» Ваших жалких сил уже не хватит, чтобы нас одолеть. Внутри меня сердце тьмы, и вся обещанная мощь теперь принадлежит мне. Она вскинула руки и призвала ворон к кругу камней. Взмахивая дымчатыми крыльями, птицы явились. «А как вам такое?» Петра наколдовала огненный шторм, который превратился в раскаленные стрелы и дождем пролился на трех людей внизу. Путь стихии преграждал только щит. Его с трудом держала Ханна. Ты должна им помочь, заявила Тоня, отстраняя руки целительницы. Эта тварь, чем бы она сейчас ни была, теперь еще сильнее. Держи щит, Ханна! Лана выбежала на открытое пространство и швырнула в наездницу дракона сгусток пламени, стараясь отвлечь ее на себя. лишь бы подарить лишние секунды своей дочери и сыну Кэти. «Иди ко мне! Ты не получишь наших детей!» Хохоча, Петра рассыпала во все стороны молнии, огненные шары, вихри. Ее лицо светилось от безумной, злобной радости. Дракон бил крыльями и размахивал хвостом, словно плетью. «Посмотрите, кто вышел поиграть! Потанцуй, потанцуй!» Одержимая тьмой девушка рассмеялась и принялась метать молнии под ноги Лане. «Ты убила мою мамочку, стерва! Теперь наблюдай, как я прикончу твою, дорогая сестричка! Огонь!» — выкрикнула Петра и захлопала в ладоши, когда дракон выполнил ее приказ, выдохнув пламя. Феллон бросилась вниз, призывая ветер, который снес струю в сторону на уже горящие поля. «Ты не можешь мне помешать веселиться!» Ничуть не расстроенная, Петра разразилась безумным смехом. «Как не можешь спасти обоих? Кого же выбрать?» «Эники-беники!» Она швырнула в на каскадом камней. «Клёц!» Второй шквал полетел в Лану. «Вот уродка!» — прошипела Тоня и попыталась сесть. «Ханна, ты должна мне помочь. А ты должна лежать спокойно. Слушай, это ненормальная впитала в себя сердце тьмы и сидит, чтоб ее черти побрали на грёбаном драконе. Помоги мне. Достань стрелу из колчана. Тоня, — вздохнула Ханна и закашлялась, потому что отгоревших полей тянуло дымом. У тебя просто нет сил, ни физических, ни магических, чтобы натянуть лук. Верно, но я в состоянии. Упрямо нахмурилась раненая. Только смерть могла забрать у нее это умение. А ты завершишь работу. Ну же, пора показать мощь сестер Парсоне. Вытаскивай стрелу. Хотя и с трудом Тоня делала один болезненный вдох за другим. Петра списала нас со щитов и отвлеклась на других. Помоги мне встать и сохранить равновесие. Я не могу делать это и одновременно держать щит. Так убери его. Все или ничего?» «Положи стрелу, натяни тетиву, но не отпускай, пока я не скажу». «Помогай мне стоять ровно», — командовала Тоня, не позволяя миру вокруг себя вращаться. «У нас будет только одна попытка», — сказала она, подумав, что в случае промаха дракон превратит их с Ханной в пепел. «Одна попытка», — эхом повторила сестра и отчаянно заморгала, чтобы лучше видеть. Заметив, что тактика отвлечения огня на себя не работает, Дункан направил Леоха резко вниз, спрыгнул с него и встал рядом с любимой девушкой и ее матерью. «Вместе. Ну что, дадим себе волю?» «Подожди». Фелен схватила Дункана за руку, увидев, как Тоня поднимает лук, а Ханна натягивает тетиву. «Подожди». Затем начала отступать в сторону, решив дать возможность подруге сделать более точный выстрел под более удобным углом. «Эй, сестренка, не хочешь помериться силами один на один?» Фелон взмахнула крыльями и снова взлетела, с удовлетворением отметив, что Петра развернула дракона. «Поединок? Отличная идея!» улыбнулась наездница, поглаживая черную шкуру чудовища. Но давай прибережем его напоследок. Сначала ты увидишь, как все остальные сдохнут, и только потом отправишься за ними следом. Я стану властвовать над миром. Я, как и было предначертано. А тьма получит щедрый урожай. «Говори, говори, стерва», — сквозь зубы процедила Тони, прицеливаясь. «Сейчас, Ханна!» Тетива запела, стрела полетела. Острый наконечник вонзился точно и глубоко вошел в левый глаз дракона. Древка закачалась. Гибкое тело вздрогнуло, длинный шипастый хвост бешено замолотил по воздуху. Чудовище замотало головой, отчаянно стараясь избавиться от стрелы. С грохотом рухнуло на землю, испустило последний крик и безжизненно вытянулось на горящем поле. Издав в ответ боевой клич — Фэллон подскочила к дракону, рубанула ему мечом по шее и велела Дункану «Сожги голову!» Но он и без приказа уже все сделал. Лана взмахнула рукой, вызывая порыв ветра, чтобы смести обугленный череп дракона и дымящиеся останки мужчины-оборотня в разверстый зев ямы посреди круга камней. «Он принадлежал мне!» — завопила Петра, едва успев воспользоваться крыльями, чтобы не врезаться в землю. Затем неловко опустилась на пепелище, где еще тлели угли, и зарычала от боли и ярости. «Он принадлежал мне! Мы убьем вас! Убьем всех!» «Ты проиграла!» Дункан убрал меч в ножны и начал теснить Петру к кругу камней, используя лишь магию. Свет столкнулся с тьмой. «Проиграла!» «Пусть он разберется с ней!» тихо сказала Фэллон матери. «Ему это нужно». И уже громче велела завесе. «Откройся!» Дункан загнал в круг противницу и то, что таилось внутри нее. «Запри тьму!» Только потом избранная тоже вернула оружие в ножны. Следующий огненный шар Петры наткнулся на невидимый барьер. «Завеса восстановлена. Свет удержит тебя внутри!» «Вы не сумеете отправить меня обратно!» Уже нечеловеческим голосом взревела тьма. Лицо Петра исказилось, застыло в чудовищном оскале, и она принялась бросаться на преграду снова и снова, разбивая кулаки в кровь, не щадя тело, которое являлось всего лишь оболочкой. «Достаточно», — приказала Феллон. «Хватит!» «Помоги мне встать», — нетерпеливо попросила Тони сестру, когда Дункан вошел в круг камней. «Я хочу на это посмотреть». «Тебе не следует...» а, забудь!» вздохнула Ханна и выполнила просьбу раненой девушки, обняв ее. «Я тебя поддержу». «Как и всегда». Пойманная в ловушку тем существом, что впустила сама, Петра распростерлась на земле, истекая кровью. Черно-белые волосы склеились и спутались. Но вот глаза стали вновь небесно-голубыми, Наивными. и девушка посмотрела на Дункана. «Это все тьма виновата. Она обманула меня и заставляла делать ужасные вещи. Посмотри, во что превратилось мое тело. Помоги мне. Спаси меня». Не в этот раз он вновь начал толкать Петру в центр, к яме, но мягче, чем сам от себя ожидал. «Идем со мной!» Глаза девушки вновь почернели. Она улыбнулась, показав окровавленные зубы, и потянулась к Дункану, желая забрать его с собой. «Вместе мы способны на многое!» «Катись в ад!» — процедила Феллон, тоже входя в круг камней. Петра руками и ногами цеплялась за землю, сопротивляясь напору магии и оставляя глубокие борозды, пока пальцы не заскребли по краю ямы. Затем в последний раз растянула губы в злорадной улыбке, Посмотрела на Фэллон и произнесла нечеловеческим голосом. «Мы еще за тобой вернемся!» И полетела вниз. Из горла того, что было девушкой, раздался вой твари, которую она впустила. Дункан отправил вслед струю пламени, чтобы убить обеих, и мрачно возразил. «Не вернетесь!» «Держи барьер!» — сказала ему Фэллон, и зашагала к Леоху, чтобы достать все необходимое для ритуала из седельных сумок. Затем спросила Тоню. «Завершим начатое вместе. Ты как?» «Веселье уж точно не пропущу. Только нужна помощь. Ноги не держат. Похоже, я сломала обе». «Конечно. Обопрись на меня», кивнула Феллэн и объяснила матери и Ханне. «Барьер открывается только нам троим. Нужно замкнуть круг» запечатать проход, провести ритуал очищения. «Мы подождем», — заверила Лана, обнимая Ханну за талию. Они наблюдали, как потомки Туад-де-Данан заставили землю внутри каменного круга сомкнуться, затем пролили кровь, вновь восстанавливая целостность завесы, и с помощью сил света очистили оскверненное место. Мечом, который Фелан достала из пламени, Она нанесла на щит, призванный ограждать Землю от вторжения тьмы, пятикратный символ, символ баланса, символ избранный Как только она это сделала, в небе вспыхнул свет такой яркий, словно наступил день и омыл весь мир теплом, будто солнечные лучи. Здесь снова будут цвести цветы и расти трава. объявила Фэллон, когда сияние чуть угасло и вновь воцарилась ночь. Олени станут приходить сюда пастись, а люди — взглянуть на щит, созданный из света и крови, который вечно будет удерживать тьму. «Земля очищена от скверны», — добавил Дункан. «А завеса восстановлена», — согласилась Тоня, опираясь на брата. «Откройся», — велела Фэллон, выходя из круга камней. Это место отныне доступно всем, кто ищет добра и не пропустит созданий зла как снаружи, так и изнутри. «Как ночь сменяет день», — втроем произнесли они, держась за руки. «Как день сменяет ночь, свет навеки изгонит тьму прочь». «Мы победили», — улыбнулась Феллон, оборачиваясь к матери. «Я знаю», — со слезами на глазах Лана погладила дочь по щеке. «Знаю. Вы с Ханной никогда не появлялись в видениях будущего, но без вас обеих мы бы не справились». «И без поддержки из Нью-Хоуп», — добавил Дункан. «Мне кажется, я слышу пение», — пошатываясь, пробормотала Тоня. «А вы слышите?» «Вроде как. Думаю, тебе лучше вернуться домой», — озабоченно предложил Дункан. «Ага», — она слабо улыбнулась. «Теперь можно, потому что...» «Ой...» И раненная девушка свалилась на руки брату. «Просто обморок», — успокоила его Ханна, проверив пульс сестры. «Мы доставим ее в больницу и позаботимся о ранах как следует». «Нужно будет совершить еще скачок», — предупредила Лана, поддерживая Тоню с одной стороны. «Справлюсь», — заявила Ханна, подхватила бессознательное тело сестры с другой и приготовилась к перемещению. «Знаю, что справишься», — улыбнулась Лана, посмотрела в глаза дочери, приложила ладонь к груди и перенеслась домой вместе с Ханной и Тоней. Тьма притаилась в алтаре. Проведя рукой по грязному лицу, начала рассказывать Феллон, когда груз души спал. «Теперь все они в безопасности». Я слышала ее зов, и уговоры возлечь на каменную плиту, позволить высосать мой свет. Но вместо этого разбило алтарь. Однако это не уничтожило источник, а только ослабило. Я... все уже закончилось. Мы победили. Теперь, когда приливная волна магии схлынула, все вокруг казалось немного нереальным, ненастоящим. Даже не знаю, что я сейчас чувствую, «Облегчение? Вся моя жизнь была направлена к этому моменту, и сейчас, когда мы покончились тьмой, что следует ощущать?» Феллэн посмотрела на Дункана, такого реального, настоящего. И мир вновь обрел четкость. «Ты ужасно выглядишь, весь в синяках, кровоподтеках и ожогах, как и я сама, наверное». «Мы исцелим друг друга», — пообещал Дункан, — беря любимую девушку за руку и сосредоточился на свете, который по-прежнему сиял между ними, чтобы признаться. Я хотел, чтобы Петра умерла и хотел убить ее сам. Ради Дензела, ради Мика и ради многих других. Но когда дошло до дела, то понял, что она просто сумасшедшая, жалкая. Злая, да, но сумасшедшая и жалкая. «Поэтому гибель Петра принесла мне...» Он замялся, подыскивая слова «неудовлетворение и точно не радость». «Пожалуй, тоже облегчение». «Да, облегчение подойдет». «Думаю, этого достаточно. И тебе, и мне. А сейчас надо...» «Боже, Леох! Я должна...» Не договорив, Феллон побежала к единорогу, и принялась осматривать его бок, обожженный пламенем дракона. Однако обнаружила не рану и даже не заживший шрам, а пятикратный символ на гладкой белой шкуре. «Иногда боги добры к нам», — пробормотала девушка, облегченно выдохнув, когда увидела Таиша, который опустился на луку золотого седла, и Фаулбана, который подбежал к Леоху и выжидательно посмотрел на Феллон. Нужно проверить лес и убедиться, что не осталось ни малейшего намека на тьму. «Смотри!» Дункан поцеловал ее снежностью, нежностью, удивившей их обоих, а затем указал в сторону мёртвых деревьев. Они оживали и снова обретали цвет. Дубы шелестели осенней листвой. Сосны кивали зелеными макушками, залитыми лунным светом. На чистом, словно прозрачное стекло небе, Больше не было ни облачка, и звезды ярко блестели в ночи. Между деревьями, над лугами без следа опалённой травы, танцевали крошечные огоньки. «Феи вернулись», — выдохнула Феллон. Все стало по-прежнему. «Мы тоже сюда еще вернемся и захватим маму, чтобы она своими глазами взглянула на семейную ферму, которая стоит на очищенных от сквер на землях. и наверняка кто-то захочет вновь в ней поселиться. Кто-то. «Облегчение, конечно, неплохо, но счастье гораздо лучше», — улыбнулась фелон «Думаю, я начинаю ощущать его. И еще завершенность. Это самое приятное. Возвращаемся домой, Дункан». «Домой», — кивнул он, притянул ее к себе и поцеловал, одновременно перемещаясь в Нью-Хоуп.